О сопряженной магии Если говорить о магическом действии алкоголя То оно сегодня не изучено А полученное в древности знания человечество растеряло Нам падают на голову яблоки А мы не видим за этим действия второго закона Ньютона Убежден, что было время, когда алкоголь Как и другие психотропные средства Использовался магами и шаманами Исключительно для общения с параллельными мирами И воздействия через них на нашу реальность Потом Ной, как известно, просто выпил И пошло Мы опять забиваем микроскопом гвозди Термин «разгонять облака» появился в машине времени в 70-е годы Совсем не как цитата из известной народной частушки Просто работая на скучной должности архитектора В советской конторе Гипертеатр Я заметил несомненную связь Между выпиванием гребленых вин В компании Кутикова И архитектора Сомова в обеденный перерыв И улучшением погоды за окном Все это описано мною в книге Сам овца И повторяться нет смысла Я подумал, что возможно Позитивные процессы, происходящие в организме Во время правильно организованного Распития, каким-то образом Опосредованно воздействуют И на окружающую среду И стал пытаться сознательно направлять эти силы наружу Погоду исправить удавалось в семи случаях из десяти В вариантах группового воздействия на природу вероятность успеха возрастала Позже, во время работы в Росконцерте, о наших способностях уже знали Несколько раз на гастролях мы с Кутиковым по коллективной просьбе тружеников сцены Останавливали снегопады и шквальный ветер И возвращали график работы Аэрофлота в рабочее русло Что являлось необходимым условием для возвращения артистов с гастролей домой Давалось это кровью, потому что разгонялись облака Исключительно с помощью очень большого количества очень плохого портвейна По возможности принятого единоразово Благородные напитки природу не брали И совсем уже уникальный случай произошел около года назад, когда я со съемочной группой программы «Подводный мир» находился в Японии, на острове Ионагуни. Островок этот являет собой самую южную оконечность страны восходящего солнца. Он крохотен и дик, и если бы не археологические артефакты под водой у его побережья, никто бы и не знал о его существовании. Все население острова занимает небольшую деревню. Тем не менее... На острове расположен полноценный аэропорт, куда мы и прибыли Остров встретил нас шквальным ветром и штормом на океане На протяжении трех дней, пока мы, борясь с непогодой, вели съемки под водой, ветер усиливался и усиливался И накануне отлета мы узнали, что аэропорт закрыт И закрыт, скорее всего, на несколько дней Идет ураган Это было ужасно, потому что из Японии мы должны были лететь в Микронезию с массой пересадок, и поменять билеты не было никакой возможности. Экспедиция срывалась. В отчаянии я вспомнил наш старинный способ. Больше просто нечего было делать. Напротив общежития, где мы ночевали, назвать это гостиницей язык не поворачивался, прямо через улочку шириной в три метра находилась дверь в магазин. Настоящая японская сельпо. Там продавались гвозди, масло для лодочных моторов, рыболовные снасти, сапоги, плащи, какая-то неведомая нам японская еда и питье. Я с изумлением увидел ряд бутылей, бутылок и бутылочек с одинаковой этикеткой Саке. Помимо размеров, бутылки отличались крепостью содержимого. Оказывается, один и тот же сорт Саке мог варьироваться от 16 До 70 градусов С шагом 16, 25, 30, 35, 45, 55, 70 Во мне проснулся исследователь И закуплен был весь ассортимент Благо компания позволяла, а задача просто требовала Эту задачу я и разъяснил участникам нашей экспедиции за ужином Ужин происходил в столовой нашего общежития, где нас кормили очень простой и вкусной японской едой. Совсем не похожей на то, что подают в наших японских ресторанах. Водолазы – народ понятливый. Следовало, наполнив бокалы, одновременно закрыть глаза и несколько секунд в полной тишине изо всех сил представлять себе абсолютный штиль. После чего глаза открыть и синхронно выпить. Выяснилось, кстати, что лучше всего идет саке в 25-35 оборотов. Его уже пьют холодным.